Глава 36 Ценный груз требует охраны. Для четверых сотрудников Чоп-броня это был обычный чартерный рейс из Махачкалы в Москву. Когда самолет приземлился в аэропорту Внукова и подрулил к грузовому терминалу, второй пилот вернул им табельное оружие, сданное на время полета. Гендиректор охранного предприятия Магомед Карамурзаев, находившийся на борту, вызвал по рации встречающих. К самолету подкатили три инкассаторских броневика и два семиместных джипа. Магомед спустился по трапу первым. Полтора десятка вооруженных сотрудников ЧОП перекрыли подступы к самолету. Открыли грузовой отсек. Магомед показал наклетчатые сумки, перемотанные серым скотчем. В Точно таких же челноки привозят ширпотреб из Китая. Сумки были явно тяжелыми. Охранники подвое перегрузили их в инкассаторские машины. Карамурзаев занял место рядом с водителем в первом броневике. Один из джипов охраны возглавил колонну автомобилей. Другой прикрывал её сзади. Пять машин, соблюдая минимальную дистанцию, направились к выезду с лётного поля. У ворот на Киевское шоссе Магомед протянул охране аэропорта документы на груз. В накладных значилась полиграфическая продукция. Всё шло как обычно, как множество раз на протяжении последних лет. За исключением того, что случилось в следующую секунду. Из проходной и подлетевших с двух сторон аэропортовских микроавтобусов на колонну обрушились четыре десятка спецназовцев в масках. Над крышами автомобилей просвистели пули автоматных очередей. Спецназовцы выбили окна в джипах и уложили мордой в асфальт сотрудников ЧОП. Тем, кто осмелился оказать сопротивление, пересчитали ботинками ребра. Магомед, заблокированный в бронекабине, экстренно связался с банкиром Тумиловичем. «Какого хрена в аэропорту встретили маски-шоу? Продержись, я найду на них управу!» Быстро сориентировался банкир. Магомед посмотрел в бронированное оконце. Спецназовцы, окружившие инкассаторские машины, движением стволов показали, что надо выйти. Магомед нервно тер щетину, пытаясь выиграть время и что-нибудь придумать. В окно красноречиво постучали стволами автоматов. Спецназ не хотел ждать. Магомед включил рацию и отдал команду двум другим экипажам. «Всем приготовиться!» «Прорываемся! Вслед за мной!» Он сложил ладони, прошептал что-то похожее на короткую молитву и приказал водителю. «Вперед! Дави, сук!» Взревел двигатель. Броневик вильнул влево, объезжая головной джип, боднул спецназовцев и направился на закрытые ворота. Зазвучали выстрелы, стреляли по колесам. «Сноси ворота!» Кричал Магомед, надеясь, что двойные покрышки с автоматической подкачкой воздуха позволят вырваться из западни. Разогнавшийся броневик пошел на таран железных ворот и ударил в центр. Одна из створок на четверть распахнулась и во что-то уперлась. Джип врезался в преграду и остановился. Магомед увидел, что выезд перегораживает Камаз фургон на котором прибыл спецназ. Он схватился за телефон. «Я в жопе! Что делать?» «Это не менты, а ФСБ! Я ничего не могу!» признался банкир. В бронированные окна стали лупить пожарными топорами. Магомед наблюдал, как гладкое стекло покрывается трещинами и деформируется. Также искажалось от досады, и Его лицо. Ну как? Татьяна закончила читать текст с дисплея ноутбука и посмотрела на Коршунова с Субботиным. Все так и происходило. Спецназ ФСБ захватил во внуково крупную партию наличных! Согласился Коршунов. Только к чему литературная обработка? Каждый журналист мечтает написать книгу, призналась Татьяна. Да и потом. «Оружие против чиновников – компромат. Надо уметь подать его интересно!» «У девчонки отличная хватка», – мысленно похвалил дочь Коршунов. «Стоило всплыть чоп-броня в истории с вором в законе Хасаряном и банкиром Тумиловичем, как она раскопала подробности спецоперации во Внуково. Это произошло в тот день, когда СД устранила Тумиловича». Вот почему Рысев отложил его ликвидацию на двое суток. Он опасался, что смерть банкира сорвет поставку наличных в Москву. Три разных события – два криминальных убийства и официальная операция спецназа – чётко укладываются в единую схему. Рысев поставил цель самым радикальным способом разгромить нелегальный бизнес, связанный с обналичкой. Хасарян и Тумилович контролировали самый крупный канал по обналичке, подтвердила его мысль Татьяна. Это была отлаженная схема по разворовыванию бюджетных средств. «Кто-то сделал доброе дело для страны!» – воскликнул Николай. «Этот кто-то генерал ФСБ Рысев, теперь уже генерал-лейтенант», – признался Коршунов. До сих пор ни он, ни Светлана не посвящали ребят, кому именно они вынуждены противостоять. «Честь ему и хвала!» Во Внуково спецназ изъял около миллиарда рублей, а руководство отчиталось о 500 миллионах. «Своеобразная премия за хорошую работу» предположила Татьяна. «Если государство не может дать достойную зарплату, то...» «Все это так!» «Есть одна загвоздка!» «Рысев не гордится этой работой, а уничтожает всякие свидетельства об этих событиях!» «Наверное, из-за присвоенных денег!» «Да и убийства банкира и вора в законе до сих пор не раскрыты!» «Под свидетельствами, я понимаю, не только документы, но и конкретных людей!» Коршунов остановил озабоченный взгляд на Татьяне и Николая, сидевших рядом. «Это Рысев охотится на Светлану, а заодно и на меня. У него большие возможности. Зря мы вас в это дело втянули. Лучше вам уйти!» «Кто меня втягивал? Я сама!» — возмутилась Татьяна. «И чего мне бояться?» Они думают, что я за границей. Студентка Татьяна Коломеец на время исчезла. Я теперь опытная журналистка Татьяна Волошина и буду помогать вам. После того, как подложили они бомбу в мою квартиру, покачал головой Николай, нет уж, я предпочитаю бороться. Кириллу Коршунову было приятно слышать слова поддержки. Будь рядом светлая, он бы улыбнулся. Но сейчас в его душе выгрызал норку колючий ёжик неизвестности. Вот уже ночь и полдня, как светлая, не выходит на связь. Последний раз она сообщила, что добралась до Валяпинска, и с тех пор исчезла. Кирилл в очередной раз набрал её телефон. Механический голос в трубке усилил душевную боль. Абонент временно недоступен. Попробуйте позвонить позднее.